Глава десятая. Столица эльфов. В моих руках горел крохотный огонек, постоянно изменяясь и принимая форму различных зверей. Вот послушное моей воле пламя крадется по руке в виде волка, а уже через мгновение взмывает ввысь в форме дракончика. Страх и огонек, мне вас не хватает. Минутка грусти моментально прошла отрегулированная биохимией организма и я смог продолжить играться с вновь обретенной родной стихией. я сидел в горячей воде термального источника и тренировался управлять стихией огня надо признаться что мне было невероятно просто огонь улавливал малейшую тень моей мысли и мгновенно выполнял любое желание так вот что значит управлять родной стихией. Знания тут не нужны, все понятно на интуитивном уровне. Добавив в свою виртуальную книгу заклинаний несколько простых магических конструктов, заработал плюс 10 к созидательному опыту. Решил, что нужно будет поплотнее поработать с каждой стихией. Опыт лишним не будет, да и практика полезна всегда. Неизвестно, как повернется жизнь, и мне нужно уметь работать с любой стихией. Навести бой я по-любому буду при помощи огня. Правда, заниматься этим лучше вдали от посторонних и очень любопытных эльфийских глаз. Фиала Ноэль устроилась в небольшой терме по соседству и с интересом наблюдала за огоньком в моих руках. Остальные купальни тоже были заняты, место оказалось довольно популярным, и расположившиеся там эльфы поглядывали на меня с откровенным изумлением, а некоторые с нескрываемой брезгливостью и даже агрессией. Но, видимо, всех проинструктировали о появлении союзников магов, которые будут помогать защищать их дом от империи. И на провокации пока никто не решился. Ох, и несладко сладко придется соклановцам. Обратить вспять вековую ненависть очень непросто. «Вот бы и мне так научиться», — мечтательно пробормотала Фиолана Эль, еле слышно. Эльфийка знала о моих обостренных чувствах и явно произнесла это неспроста. Да и ее глаза возбужденно прищурились, выдавая девчонку с потрохами. «Неужели и по моему лицу раньше можно было так легко читать эмоции?» «Не нужно этих игр», — не повелся на ее обманчивый мечтательный тон «я». «Доступ к стихийной магии будет открыт мной всем народам планеты после объединения в одно монолитное государство. И эта удивительная энергия будет направлена на созидание, а не на разрушение. А когда придет время, поможет вам справиться с грозным внешним врагом». «Нам? Ты не причисляешь себя к жителям этой планеты? Уже нормальным голосом спросила эльфийка, и я понял, что ей действительно интересен ответ на этот вопрос. «У меня свой путь», — туманно ответил я. «Вдаваться в подробности не хотелось. Неизвестно, куда может закинуть меня судьба». Я потушил огонек и окунулся в горячую воду с головой. «Как же хорошо!» Нужно будет наведаться сюда с Наташей перед отбытием в империю, и желательно сделать это глубокой ночью, когда повсюду не будет посторонних глаз. Пусть организм сам регулирует гормональные всплески, но я по-прежнему остался мужчиной, и у меня есть определенные потребности. С огромным сожалением я покинул теплую воду и, по-быстрому, обтеревшись куском мягкой ткани, полез вслед за Фиоланаэль на дерево, где у эльфов оборудованы места под ночлег. День был долгий, и завтра будет не легче. Город эльфов впечатлил. Назвать то, что я увидел городом, было сложно, уж слишком не похож он был на город в привычном для человека смысле. Эльфы жили на деревьях, причем умудрялись возводить свои постройки так, чтобы не навредить природе. Не имею ни малейшего представления, как у них это получается, но факт остается фактом. За все время моего пребывания в столице клана утренней росы я не встретил ни одного больного или мертвого дерева. Исполины, располагающиеся в самой чаще леса и ставшие некогда домом для эльфийских беженцев, были соединены между собой сотнями небольших мостков. Сконцентрировавшись на одном из них, я приблизил картинку и с удивлением понял, что эти мосты состоят из переплетенных между собой ветвей соседних деревьев, а поручни — ничто иное, как неизвестное мне растение, напоминающее лиану. ранее обильно произрастающую в джунглях. Это сколько же надо вложить труда, чтобы год за годом направлять рост ветвей в нужную сторону. Чтобы проделать такую титаническую работу, надо действительно любить природу и относиться к ней с большим уважением. Сразу вспомнились люди, без жалости вырубающие леса, и стало грустно. «Нет, я все делаю правильно». Если люди останутся единственным разумным видом, то они точно уничтожат планету или превратят ее в огромный мертвый кусок камня, болтающийся в космическом пространстве. На подступах к городу начали встречаться дети, и от вида мелких ушастых карапузов, одетых в аккуратные зеленые одежды, по телу разлилось тепло. Я с умилением наблюдал за их малышковой возней». а потом не сдержался от удивления, заметив, что детвора играет с серебристо-белым же у которого между глаз обозначился зачаток рога. Это единорог? не удержавшись, спросил я Фиаланаэль. Да, мы приручили этих замечательных животных очень давно. Волосы в их гриве невероятно прочны, из них получается отличная веревка, способная выдерживать колоссальную нагрузку, а из шерсти получается очень хорошая одежда. Я немного постоял и понаблюдал за тем, как дети играют с жеребенком, и мы направились дальше. Все население города, похоже, было предупреждено о моем прибытии, поскольку эльфы не выказывали никакого явного удивления, что по их территории гуляет человек, хотя я и довольно часто ловил на себе злые взгляды. «Давай за мной», — сказала Фиала Наэль, и очень ловко начала карабкаться по дереву вверх. Она цеплялась за мельчайшие выступы коры, и за считанные секунды оказалась на приличной высоте, где начиналась живая лестница, закрученная вокруг дерева. Я не ударил в грязь лицом и не менее быстро догнал эльфийку, которая с интересом наблюдала за моим восхождением. Одобрительно хмыкнув, она продолжила путь, больше не оглядываясь. Дома эльфов были построены по тому же принципу, что и мосты. Пол, стены и даже мебель состояли из переплетенных ветвей дерева. Листва была аккуратно подстрижена, и когда я зашел внутрь, у меня создалось впечатление, что я оказался в ухоженном парке. Дом располагался под самой вершиной дерева, и через окно пробивалось яркое летнее солнце. — Подожди здесь, я позову отца, — сказала Фиала наэль и убежала на соседнее дерево, скрывшись в густой кроне. А я продолжил осматриваться. Меня привели в дом, расположенный на одном из самых высоких деревьев, и отсюда открывался потрясающий вид на окружающую нас местность. Вдалеке угадывались очертания небольшой горы, где остались друзья. Пока не пришел Трандиваэль, я с любопытством осмотрел внутреннее пространство дома. Обстановка была скромной. Похоже, в этом доме сейчас никто не живет. Мне не удалось обнаружить никаких личных вещей. Лишь несколько выращенных зеленых кресел и длинный ровный стол, состоящий из переплетенных между собой ветвей. Сидеть в живом кресле было невероятно удобно. По ощущениям, так же мягко, как и в прошлой жизни. Только сейчас за таким предметом мебели требовался специальный уход. Когда я открою эльфам возможность управлять стихийной энергией, им станет намного проще создавать из живой природы настоящее произведение искусства. Я не питал иллюзий. Трандиваэль не так прост, как хочет показаться. Он ухватился за возможность овладеть магией, и пока это не случится, будет всячески нам помогать. Но проникнуть в его голову я не могу, и миролюбие эльфов, показанное мне сейчас, может оказаться грамотной дезинформацией, игрой на публику. Пока друзья будут налаживать оборону леса, они смогут выяснить истинное положение вещей. Тогда и буду делать определенные выводы. Вождь клана «Утренней росы» появился через десять минут со своей дочерью, в руках у которой была корзинка, заполненная какими-то фруктами. Поприветствовав меня, он сел напротив и, дождавшись, когда Фела-Наэль разложит угощение на столе, сделал приглашающий жест рукой. Инфополе выдало короткую справку о фруктах, и я, выбрав самый аппетитный на вид, с удовольствием его попробовал. Вкус был странный, но достаточно приятный. «Фиала Ноэль рассказала мне о твоей просьбе», — заговорил он, когда я попробовал все фрукты. «Пленные люди говорили, что имперцы используют самоцветы в качестве защитных и маскирующих артефактов. Но ранее это знание было нам бесполезно». Такие артефакты попадали к нам только полностью разреженными. Чтобы пробить защиту обычного бойца людей, требовалось выпустить по нему около 50 стрел. И это только в том случае, если в отряде нет магов воздуха, способных наводить дистанционную защиту или восполнять ресурс артефактов. «А ближний бой?» — вмешался с вопросом я. «Примерно такая же ситуация». «Магическая защита может выдержать не менее 30 ударов мечом. Офицеров победить намного сложнее. Мы пришли к выводу, что камни большего размера способны вместить в себя больше магии». «Правильно подумали. Но вот почему ты ничего не сказал мне про самоцветы во время нашего первого разговора?» «Забыл?» «Не думаю». Когда мы пришли к соглашению, я приказал собрать все трофейные самоцветы, за исключением тех, что будут на броне, обещанной вам. Также я приказал своим людям искать месторождение этих камней на нашей территории. Еще мы будем закупать их у орков. Сейчас наш запас не очень велик. Я предлагаю тебе выбрать 10 любых самоцветов из уже имеющихся. Остальные потребуются для защиты нашего леса. «Ведь твои подчиненные смогут их зарядить?» «Ах ты ж жук! Так вот почему ты умолчал о камушках. Но зачем тогда оставил их в броне? Подумал, что я все равно узнаю, и тогда разозлюсь?» «Разумно». «Что тебе известно о самоцветах?» «Пока не давая прямого ответа», — спросил я. «Не очень много. Маги хорошо хранят свои секреты». Обычные люди мало что знают, даже офицеры У каждого воина империи Рос на броне установлен самоцвет Размер камушка зависит от степени богатства человека Самоцвета заряжает маг воздуха, причем бесплатно это делается лишь раз в неделю Потратил заряд раньше, плати из своего кошелька У разведчиков установлено три камня Один защитный, другой маскирующий, а третий, мы полагаем, помогает им обнаруживать наши посты на деревьях. У младших офицеров 4. у старших и магов 5. Более пяти камней нет ни у кого, и с чем это связано, мне неизвестно. Старших офицеров и уж тем более магов нам не удалось захватить ни разу. При малейших признаках опасности эти люди открывают портал и выходят из боя, А застигнуть их врасплох невозможно. Защита активна всегда и способна дать нужное для побега время. Порталы? Очень интересно. Но спросил я о другом. А как насчет атакующих артефактов? Во всей этой истории с самоцветами мне не давал покоя вопрос. Почему люди используют стрелковое оружие? Ведь можно запихнуть в самоцвет мыслеобраз огненного шара. и попросту выжечь своих врагов сконцентрированным ударом. «А таких артефактов практически нет», — ответил эльф, и тем самым немало меня удивил, но тут же пояснил. «Их изготовление находится под запретом. Этот указ издал император Лексар I после совершенного покушения. Изготовление боевых артефактов карается смертью, причем смертью очень мучительной. Имперские маги никогда не рискнут своим положением в обществе. Все они являются высшими аристократами, элитой и купаются в роскоши. Им попросту это не нужно. Раньше их изготовлением промышлял мятежный клан Стражи Земли, но все месторождения самоцветов находятся во власти империи и хорошо охраняются. Крупные камни достать очень трудно, а мелкие использовать невыгодно. Они рассыпаются в алмазную крошку после пяти-шести заклинаний, в то время как защитные чары держат хорошо. Так вот оно что. Причина такого запрета – банальный страх. Император побоялся давать в руки обычных людей столь мощное оружие. Если каждый встречный сможет закидать тебя огненными стрелами или раздобыть артефакт с куда более мощным заклинанием, способным разрушить половину города, то как тут спокойно наслаждаться жизнью? От стрелкового оружия сможет спасти защита, а от магии не факт. Нужно всего лишь максимально приблизить и возвысить магов и высших офицеров, дать им все чтобы не было смысла искать подработку на стороне, затем ограничить оборот алмазов, сделав общедоступными лишь самые маленькие, практически бесполезные в боевом применении и жить в свое удовольствие. Да, и про кармические сдвиги забывать не стоит, не факт, что нарушение приказа не повлечет снижение кармы. Ведь маги, скорее всего, давали императору присягу. Вряд ли Александр Владимирович обошел стороной этот момент. Голову пронзила тревожная мысль. «Черт, ведь магия способна продлить жизнь не только нашим друзьям, но и врагам». Радость немного затмила разум, и об этом аспекте я подумал только сейчас. «С тобой все нормально?» – взволнованно спросил эльф. Видимо, глаза полыхнули алым при мысли, что император Ликсар III может на самом деле быть никем иным, как моим старым, но не очень добрым знакомым. «Я в порядке», — коротко ответил я. «Мне все понятно. Я согласен на твое предложение». А про себя добавил. «Лучшего все равно вряд ли дождешься». Из предложенного выбрал шесть больших алмазов вместимостью 5000 маны и четыре средних по 2500 маны. Плюс у меня и так было шесть средних накопителей на 1000 маны и порядка 20 маленьких вместимостью от 100 до 500. Колоссальный запас магической энергии. Распрощавшись с Трандиваэлем, мы направились обратно к термическому источнику. Мне предстоит провести там достаточно много времени, чтобы заполнить накопители различной энергией. Когда мы планировали этот поход, то не учли, что зарядка происходит далеко не мгновенно. Скорее всего, придется задержаться в окрестностях столицы эльфов еще на один день. Надеюсь, друзья не поднимут панику и не отправятся меня искать». Попросил Фиала Наэль пойти окружным путем. Уж больно любопытно было посмотреть на быт представителей другого народа. Девушка хоть явно нехотя, но все же выполнила мою просьбу. Прежде чем спуститься на землю, мы поблуждали по многочисленным тропкам, проложенным возле вершин деревьев. Я наблюдал за мирной жизнью эльфов и приметил одну особенность. Они не сидели без дела. Каждый встреченный мной взрослый эльф обязательно был чем-то занят. Даже старики, вместо того, чтобы степенно сидеть на лавочках, размышлять о привратностях судьбы и ругать правительство, которое довело страну до нищеты, были заняты делом. Каким? Некоторые обучали молодежь. Проходя мимо домов, я видел, как пожилой эльф скрипучим голосом рассказывал своим юным ученикам историю клана. Некоторые занимались ремеслом, вытачивая из веток древки стрел. Пожилые женщины в основном шили одежду. Пусть производительность такого труда оставляла желать лучшего, но они оказывали посильную помощь своему клану. Мне тут же вспомнилась прошлая жизнь, как некоторые люди годами сидели на пособиях от государства, практически сразу пропивая полученные деньги, и еще и ругали власть за то, что им мало платят, хотя сами не сделали ничего, чтобы изменить текущее положение дел. Если мне когда-нибудь предстоит возглавить собственный народ, то пособий по безработице в устройстве моего общества точно не будет. Работа есть всегда, и приносить пользу своей стране должен каждый. Спустившись на землю, мы прошли рядом с одним из многочисленных учебных центров, где под руководством опытных наставников подростки осваивали воинские премудрости. Причем я видел равное количество парней и девушек. В принципе, это тоже правильно. Цепкий взгляд уловил, что инструкторы учат эльфов не одинаково. У девушек упор делается на развитие ловкости и стрелковую подготовку. Из них готовят снайперов, которые могут поражать врагов с большого расстояния. Ребят учили мастерски владеть оружием ближнего боя, но и не забывали про искусство лучника. Я уверен, что фиала «Фиоланаэль» двигается по заранее спланированному маршруту, и мне показывают только то, что я должен увидеть, и в реальности все может оказаться несколько иначе. Но зарубку в памяти я сделал. Нужно будет еще пообщаться с другими эльфами и посмотреть на их реакцию. Но в целом я не вижу причин, почему люди и эльфы не могут жить в мире. У нас достаточно много общего, хотя и различий немало. Эльфы больше тяготеют к созиданию. Из многих домов доносятся звуки музыки, слышится пение. А та же самая одежда, сотканная эльфийскими мастерицами, никогда не бывает одинаковой. Столица эльфов излучает мир и спокойствие. Лишь многочисленные боевые школы и частое звяканье оружием нарушают эту гармонию. Через час блужданий по огромному городу мы вышли к Большому озеру, и я заметил над ним зеленые магические сполохи. Большой стихийный источник смерти. Емкость 3 985 643 из 5 миллионов. Желаете подключиться к источнику? Подсказала система, и я, кажется, догадался, как эльфы хоронят своих умерших соплеменников. Не думаю, что среди нас окажется маг смерти, но все же задержался у этого озера на два с небольшим часа, чтобы заполнить один из накопителей. «После событий в игре этот вид магии ассоциируется у меня со злом, некромантией, хотя я думаю, что в правильных руках такая магия может быть очень полезной. Не обязательно же оживлять мертвых, можно найти и более достойное применение своей силе». Пока ждал Фиала Ноэль, рассказывала о жизни эльфов. «Эльфы живут не намного дольше, чем люди, около ста лет». Я думаю, старшие намеренно сделали продолжительность жизни всех подопытных примерно одинаковой, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Обряд захоронения показался мне очень необычным, но, как и все остальные аспекты жизни эльфов, невероятно красивым. После смерти ближайшие родственники усопшего приходили к этому озеру и, поместив тело на специальную лодку, исполняли родовую песню. Затем старший рода зажигал погребальный костер и отталкивал лодку от берега. Специально обработанное дно схватывалось не сразу, позволяя огню превратить тело умершего в прах, а потом этот прах постепенно, по мере того, как тлеет лодка, рассеивался по поверхности озера. В это время весь род оставался на берегу и продолжал петь, пока лодка полностью не погружалась в воду. После этого рассказа мы молчали минут десять, думая каждый о своем. Но потом болтовня девчонки продолжилась и отвлекла от грустных мыслей. Удалось выяснить множество интересных особенностей, присущих данному народу, и я еще сильнее удостоверился в правильности принятого решения. По пути к термальному источнику Фиолана Эль показала стрелковую рощу. Так эльфы называют искусственно высаженные сорта деревьев, ветки и стволы которых они используют для создания луков и стрел. К каждой роще был прикреплен свой смотритель, который следил за качеством древесины и срезал ветви, когда они достигали нужных размеров. Это действие сопровождалось специальным ритуалом. Эльфы как бы извинялись перед природой, что им пришлось так варварски срезать живую ветку. Увиденное меня сильно впечатлило. Настолько бережное отношение к природе поражало и вызывало глубокое уважение. Объединение с эльфами точно пойдет человечеству на пользу. Возможно, люди, глядя на жизнь эльфов, тоже научатся уважать природу. Когда мы добрались до термального источника, было уже далеко за полдень. И судя по объему энергии, который нужно будет залить в накопителе, вряд ли мы двинемся в обратный путь раньше утра. А ведь мы пока еще не нашли источник магии воздуха. Да и к источнику жизни надо заскочить, чтобы пополнить запас этой энергии. Весь остаток дня я провел за беседами с обычными эльфами, приходящими понежиться в горячем источнике. Заполнение накопителей шло достаточно медленно, но я заметил, что в связи с постоянной перекачкой энергии, шкала прогресса характеристики дух начала уверенно ползти вверх. Я посчитал это довольно логичным. Постоянно заполняя собственный источник, я прокачиваю магические каналы, по которым течет энергия, и со временем они увеличат свою пропускную способность, а система добавит мне единичку к духу. «Мне все больше нравится подобный способ получения информации о собственном организме». Поначалу обычные эльфы относились ко мне с большим подозрением и нескрываемой злобой. Но узнав, что я только выгляжу как человек, а на самом деле являюсь представителем другой расы, да еще и лидером мятежного клана, члены которого некогда совершили покушение на самого императора, немного смягчались. Многие эльфы приходили с детьми, и мне в голову пришла гениальная мысль, как наладить, если не дружеские, то, по крайней мере, приятельские отношения со взрослыми эльфами. Под изумленным взглядом всех собравшихся, я зачерпнул немного стихийной энергии земли и быстро соорудил из глины игрушечную свистульку в виде птички. Такие мастерил дед из дерева, и я любил играть с ними в детстве. Затем подружный вздох зрителей создал в воздухе огонек, быстро обжег получившуюся игрушку и вручил ближайшему мальчишке, смотрящему на меня полными счастья глазами. Когда птичка в дрожащих от возбуждения руках ребенка издала мелодичный звук, поднялся дикий шум детворы, требующих от меня сделать точно такую же игрушку. Родители пытались угомонить разбушевавшуюся малышню, но все их попытки с треском проваливались. Целый час я создавал свистульки для эльфийских ребятишек, придавая им форму различных земных зверушек прошлой эпохи. Это немного увеличило время зарядки накопителей, но, несомненно, того стоило. Эльфы, ранее не видевшие от магов людей ничего, кроме смерти и боли, начали осознавать, что магия не обязательно должна быть злой. Система начислила мне целых 150 к созидательному опыту и плюс 5 к карме. Вечер провели в дружной компании родителей-малышни, которых к вечеру с большим трудом увели по домам. Я рассказывал взрослым эльфам о прошлой эпохе, о старших и об идея объединить все народы. Слушали меня внимательно, но вот скепсис на лицах читался хорошо. Эльфы пока не верят в настолько фантастический исход и в давней войны с империей рос. Первые зачатки хорошего отношения я посеял, а взращивать их предстоит друзьям. С рассветом мы выдвинулись обратно. Спать пришлось урывками, система часто будила меня. когда требовалось перекачать энергию из источника в накопители. Благодаря постоянной работе, к рассвету характеристика дух увеличилась на одну единицу. Каких-либо явных изменений в себе я не заметил, но теперь скорость заполнения источника равняется 19 маны в минуту. На обратном пути нам все же попался малый источник воздуха, где мы сделали большой привал для заполнения большого накопителя. Ёмкость природного источника была невелика, но Фиала Наэль запомнила это место, и если друзьям не удастся найти других источников стихии воздуха, то тут можно будет хоть немного восполнить запас энергии. В пещеру мы вернулись уже затемно. Оказавшись внутри, я замер с открытым от удивления ртом. Рядом, в такой же позе величайшего изумления, граничащего с культурным шоком, стояла Фиала Наэль. Пещера изменилась до неузнаваемости. Теперь и язык не поворачивается назвать это место пещерой. «Сюрприз!» — выкрикнули сразу все, когда увидели наше появление и оценили произведенный эффект. «Ну, вы даете!» — только и смог проговорить я. Мой организм справился с шоком намного быстрее, нежели эльфийский. «Это все Ви!» Гордо заявила Соня под всеобщий дружный смех. «Жаль, что вы не видите всей красоты, тут сейчас довольно темно». «Это как раз можно исправить», — сказал я и зажег в воздухе огонек, увеличив интенсивность испускаемого им света. Пространство вокруг тут же залил живой свет, открывая взгляду потрясающую картину. Стены, пол и даже потолок были покрыты живым зеленым ковром. В разных местах из гладко подстриженной травы росли цветы всех мыслимых оттенков. Кое-где я даже заметил тонкие стволы молодых деревьев. Созданный мной резервуар для воды сейчас превратился в небольшой фонтан и журчал кристально чистой водой. Но как? Не смог выдавить я из себя ничего другого. «Магия жизни», — улыбнувшись, ответила Наташа. «Кир, я чувствую тепло в груди. Давай скорее активировать наши стихии. Сил терпеть больше нет», — нервно переступая с ноги на ногу, попросила Соня. «Ты бы видел, что вытворяли эти двое», — кивок в сторону влады и Наташи, — «пока вас не было». «Я понимаю, что зависть — плохое чувство, но поделать с собой мы ничего не можем». «Делать нечего. Пришлось выкладывать заряженные накопители и определять, кто есть кто».